Глава 1. Выбор. Граф Анрика Лайн имел весьма бледный вид, и я это прекрасно понимал. Было с чего. Всего двумя месяцами ранее он в этом же кабинете уверял меня, что знает все, что творится в окружающем мире, Начиная с того, что сказал король Монтарно в приватной беседе с послом Лаверна и заканчивая перечнем любимых блюд дворцового садовника Индорийского герцогства. Я ему верил, и для этого имелись все основания. Когда-то давным-давно, чуть ли не 10 лет назад, состоялся у нас с Анриза душевный разговор, во время которого мне удалось убедить его, что самое ценное в этом, да и во всех остальных мирах. Тогда я сделал оговорку, если они существуют. Информация. В то время у нас за душой практически ничего и не имелось. Так, погоню до шпаги, если не считать немалых амбиций. Нет, лгу. Были у меня уже и поместья в Стенборо, и дом в столице. Пусть и не самый огромный, который сейчас Прошка занимается своим семейством. Опять обманываю. Не Прошка, а барон Проух Фсейн со своей женой баронессой Мириам Сейн, успевшей наплодить аж четверых детей. Во время того нашего скалайном разговора, Я и выложил ему свои планы – создать империю внутри империи. Анри мне поверил, хотя особых причин для его веры и не имелось. Так вот, место ему в моих прожектах было предложено то же, что он занимает и поныне – сбор информации и предоставление основанных на ней выводов и прогнозов. Ну и еще по мелочам – моя личная безопасность, безопасность моих проектов и все остальное в том же духе. Правда, со временем как-то само собой получилось, что все мои личные интересы плотно переплелись с интересами империи, благодаря, конечно же, иниане. Так что отсутствием всевозможных проблем и различных забот Калайн похвастать никак не мог. Но и подняться за это время Анри успел довольно значительно. Ныне он граф, обладатель неплохого состояния и весьма высокой репутации в самом высоком обществе. Закоренелый холостяк и бабник – Пару лет назад он таки женился на давней своей пасси графине Лиоле Бекнер, и мы с Енианой присутствовали на их свадьбе. До вчерашнего дня Калайн чуть ли не ежедневно доказывал, что я в нем не ошибся, открыв в Анрите качество, что Бог не дал самому. Аналитический склад ума, талант добывать необходимую информацию и способность сделать долгосрочные прогнозы. А еще находить нужных людей, при необходимости склоняя их к сотрудничеству. Методы при этом он использовал самые разные, но сама специфика его работы никогда не подразумевала чистоплюйство. И вот надо же так проколоться. Помню, однажды Калайн заявился ко мне в весьма взбудораженном состоянии и прямо с порога заявил. Я их нашел. виде недоумения на моем лице, насколько я знал, мы ничего и не теряли, да и не слышал я от него, чтобы он кого-либо разыскивал. Он сразу пояснил. Артуа, Я все-таки нашел бумаги варана Кройта. «Да, отлично помню. Был такой человек. банкир, опутавший долгами чуть ли не половину столичной аристократии. Живи он сейчас, я даже смог бы назвать его коллегой. Ведь теперь у меня имеется свой банк». Но не сложилось. После первого же нашего с ним разговора у бедняги не выдержало сердце. «Наверное, от угрызений и совести». Ведь он похитил меня по дороге в Императорский дворец, куда я направлялся, чтобы увидеться с Яной. Варон Кройт был далеко не самым приятным человеком. Даже мерзавцем. Но в уме ему отказать никак нельзя. И не потому, что он смог подняться с самых низов до очень значимой в масштабах всей империи фигуры, пустите не вой. Кройт, не хуже нас Санри, понимал, что информация – это все. После смерти Кройта прошло добрых три года, И, как оказалось, Анри все не прекращал поиски его архива. Причем даже ни разу не обмолвился о своих поисках. Мы здорово им поиграли, секретным архивом Кройта, прямо как на рынке ценных бумаг, и на повышение, и на понижение. Не в прямом смысле, конечно, но векселя помогли решить несколько очень важных вопросов. Действовали мы, кстати, через подставных лиц, которых тоже нашел Калайн. Нет, мы не требовали обналичить векселя, Но для того, чтобы некоторые из должников Кройта вдруг переменили мнение по тому или иному вопросу, иногда хватало угрозы дать ход долговому обязательству. Часть векселей мы просто вернули. Вернули тем людям, что залезли в долги под гнетом непреодолимых обстоятельств, никак не связанных с карточными играми или покупками бриллиантовых колье своим фавориткам. Делать добрые дела всегда приятно. Еще мы организовали с помощью векселей благотворительный бал где господа, якобы принося пожертвования на сиротские дома и ночлежки для бедноты, на самом деле выкупали свои долговые расписки, пусть и не всегда по номиналу. Все по-честному, деньги действительно ушли туда, куда и предназначались, на сиротские дома. Но энтузиазм жертвователей был весьма похвален. Часть бумаг в коллекции Варона не являлись долговыми обязательствами имперской знати, Среди них хватало и документов совсем другого плана – убойного компромата. Покопавшись в них с полчаса, я решительно отодвинул бумаги от себя. «Извини, Анри, это тоже часть твоей работы, а мне с лихвой хватит и того, что я успел увидеть». «Да уж, о некоторых особых, упоминавшихся в бумагах, я никогда бы не подумал того, о чем прочитал в документах». Даже появилось ощущение, что руки, трогавшие эти листы, стали грязными, и я долго их мыл, стараясь избавиться от наваждения. Тех документов, что мы отложили на потом, чтобы в нужный момент извлечь в качестве далеко не самого слабого козыря. И сейчас оставалось немалое количество. Но кое-чем пришлось сразу же поделиться с человеком, возглавляющим тайную стражу и занимающимся и разведкой, и контрразведкой империи. Графом Кенгрифом Стоком. Документы, переданные ему, тоже могли оказаться убойными козырями в подходящий момент, но… Тайная жизнь, скелеты в шкафу и долги людей, попавших в поле зрения покойного банкира – это одно, а безопасность империи совершенно другое, и тут уже не выгоды. Впрочем, выгода нашлась и здесь. Калайн, пользуясь моим покровительством, перед тем, как передать документы графу, в свою очередь потребовал у него кое-какую информацию. Нет, не о зарубежной агентуре стока и даже не о собранном им лично компромате, но выгода все же нашлась. После передачи бумаг стоку началось такое. Некоторые люди, оказавшиеся причастными, называя вещи своими именами, к предательству Родины, занимали довольно высокие посты. По понятным причинам затевать всеимперский скандал было нельзя, но и оставлять изменников на прежних местах тоже. Кроме того, существовала и сложность с Янианой. Пусть она и императрица, но еще и женщина. И уж кому, как не мне, было об этом хорошо известно. А у женщин довольно длинный язычок, и несколько не вовремя сказанных лишних слов могли поставить под угрозу все затеянное дело. Но и держать императрицу в неведении тоже нельзя. Кроме того, необходимо было проследить за тем, чтобы Сток, воспользовавшись ситуацией, не выдвинул на освободившиеся посты своих людей как выяснилось, наше беспокойство оказалось напрасным. Граф не стал в подобной ситуации искать личные выгоды. В конце концов, все проблемы удалось решить тихо и ровно. Я даже укорил себя в том, что счел Ениану болтушкой. С тех самых пор у Калайна и Стока сложились отличнейшие отношения. И вот всего пару месяцев назад Анри хвастался мне, что знает не меньше Кенгрифа Стока. В общем-то, да, финансирование ведомства Калайна всегда занимало не самую последнюю строку в расходах, а золото такая вещь, за которую можно купить почти все. «Ну и как это событие прошло для тебя незамеченным?» – думал я, глядя на Калайна. «Ведь шли переговоры, причем, нисколько не сомневаюсь, длились они не один месяц. Тайные переговоры должны были оставить след в виде переписки и разговоров. Но ничего, Анри». Иногда судьба специально больно щелкает нас по носу, желая, чтобы мы не слишком возгордились собой. Если нападения Трабона мы ждали, ждали последние несколько лет, всячески его оттягивая, то союз Трабона с Абдальяром стал для всех полной неожиданностью. Трабон, западный сосед империи, без объявления войны перешел границу и занял часть провинции Тасвер. На территорию провинции он претендовал давно, Даже нашел документы, подтверждающие право на них, впрочем, не имеющие силы и не являющиеся подлинными. Интерес Трабона к Тосферу понятен, провинция являлась чуть ли не основной житницей империи, а Трабону катастрофически не хватало плодородных земель. Вернее, не то, чтобы совсем не хватало. Просто их нужно было отвоевывать у леса, коего на территории королевства хватало с избытком. Но и король Гатом решил пойти, по его мнению, по пути наименьшего сопротивления. Подумаешь, война. Лучше рубить головы, чем деревья. Тем более с самого начала своего воцарения на Трабонском троне он только тем и занимался, что воевал, и воевал всегда успешно. И если с Трабоном все более-менее понятно, то какого дьявола понадобилось в империи Абдальяру? После победы Скардара в морской войне с Изнердом, в которой и мне пришлось принять посильное участие, Абдальяр, до того обладавший могучим флотом, Перестал иметь соперников на море. И что ему дает участие в войне на стороне Трабона? Так вот, одновременно с нападением Трабона Абдальяр высадил десант на противоположном краю империи, захватив город порт Дежонт. Дежонт городишка небольшой даже по местным меркам, всего 1020 населения. Соответственно, и гарнизон крохотный. Расположен порт на восточной границе империи. За ним начинаются степи, где живут кронты. Кочевники, с которыми я когда-то успел познакомиться. Промышленности в Дижонте нет никакой. Он скорее форпост империи на границе с неспокойными соседями. Так что даже не представляю, какой у Абдальяра интерес в войне. А это очень важно. Но факт оставался фактом. Захват Абдальяром Дижонта означал не что иное, как объявление войны. От Рабони известно почти все. У короля Гатома около 200 тысяч солдат и примерно 600 пушек ну и его знаменитая личная гвардия, численностью в 10 тысяч штыков, помимо четырех полков тяжелой кавалерии. Наши войска примерно равны по численности, разве что кавалерии у противника несколько больше. При правильном ведении войны ничего страшного, но полководцы Готома прошли уже не одну войну, приобретя нужный опыт, да и войска закалены в боях. А имперская армия давно уже не воевала. Наверное, правы были те, кто, видя неизбежность войны с Трабоном, утверждали, что нужно нанести удар первыми, ведь тогда не возникло бы такой ситуации, как война на два фронта. И если с десантом Абдальяра все не так страшно, сколько их там уместилось на кораблях, то объединенная эскадра Абдальяра и Трабона может парализовать прибрежное судоходство, и имперскому флоту с этим не справиться. Весь наш флот сосредоточен в Гроугенте, Самом большом морском порту империи, и от него до столицы всего три дня пути. Гроугент – мощная крепость, способная выдержать многомесячную осаду, так что с этой стороны особой угрозы нет. Я придвинул к себе подборку документов, что принес мне Анри. Так, столица Абдальяра, Абдальяр. Ну надо же. Население, экономика, состав и численность армии, состав и численность флота. И все примерно, примерно, примерно. Да кто же мог знать, что Абдальяр, расположенный черти где, за семью морями, будет с нами воевать? Ну и теперь самое главное, куда направиться мне? В Гроугенд, или в город Сверендер, центр провинции Тасвер. В принципе, прямых столкновений с флотом Абдальяра пока не происходило, корабли просто держались на виду, не провоцируя. И сколько так будет тянуться? В конце концов, даже в том случае, если империя совсем лишится флота, это еще не конец войне. В Сверендер, решил я. Не оставаться же в столице в ожидании фронтовых сводок. Да и бригаду давно пора испытать в деле. Существовала и еще одна причина отправиться на запад империи, о которой знал только Анри Калайн. Сын. Мой сын от первой возлюбленной в этом мире Аниаты. Когда уезжал из Дертогена... Она мне сказала, что ждет ребенка. О сыне я узнал не так давно и опять не от нее. Узнав о нем, я попросил Калайна передать Аниате крупную сумму денег и организовать все так, чтобы ни она, ни кто-либо другой даже не догадывался, от кого именно эти деньги. Кроме того, Калайн должен был намекнуть тамошним властям, что есть очень влиятельное лицо в столице империи Драндере, которое живо интересуется всем, что касается Аниаты, и очень желает, чтобы никто ей жизнь не усложнял, а вовсе даже наоборот. Сейчас Арниону должно было быть около 9 лет. Когда Арнеон подрастет, перетянув столицу, дам образование, помогу встать на ноги. Думал я еще не так давно. В общем, приму участие в его судьбе. Теперь ждать не стоило. Войска Готома оккупировали территорию, на которой находился Дертоген. Именно туда я и попал, когда очутился в этом мире. Даже фамилию Коин взял по названию побережья. Лишь «Д» прибавил, видимо, не наигравшись в детстве в мушкетеров. «Прошка!» – заорал я, тут же себя одернув. «Какой он к черту теперь Прошка? Давно уже господин барон». В который раз я плашал. Пора бы и привыкнуть. «Нет, господин Калайн. Ваше место здесь, в столице», – заявил я, видя выражение глаз Анри. «Понимаете ли, в чем дело, ваша светлость? Воинов у меня и без вас хватает». А вот человека вашего ума мне уже не сыскать. В дверях показался Прошка со шпагой на боку и в раззолоченной одежде человека, входящего в свиту такой значительной персоны, как я. Ничего, Прохв, как из столицы выйдем, так сразу и переоденемся. Вот только куда же тебя так прет? Ты же еще шире стал. Надо Мириам отругать, иначе и коня под тебя подобрать скоро будет невозможно.